«Понимаешь, Никитушка, без кощей нам змей поганого почем не одолеть!» — развела руками баба Яга. «Силы нам его не взять, колдовством не свалить. Ящеры, они еще с древнейших времен землей правили. Еще до Перуны и Дождь Бога под небом власть держали, и все им покорялись!» «Вы на динозавров намекаете?» «Так это ненаучно!»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 Приобщил чешуйку к делу, опросил свидетелей, спустился за доказательствами в подземный мир и четко могу заявить — их унес Змей Горыныч. Возможно, фамилия его происходит как раз от того, что он живет на стеклянной горе. Но называть его динозавром он же по общему верению в человека превращается а факт наличия птеродактилеобразного хомо-сапиенса еще не подтвержден даже фантазиями альтернативных историков. И как тут быть? — Лететь надо, Никитушка! Уже с кощейшкой то я сама переговорю. Не в его интересах, чтобы на святой Руси какая-никакая сила левая без его преступной воли разбойничий промысел вершила? Не попустит он такого безобразия? — С этим тоже не поспоришь. Гражданин Бессмертный у нас признанный авторитет, и практически каждое второе преступление, совершенное в Лукошкине и окрестностях, тянется корнями все к тому же кощею Кирдык-Бабаевичу. И это факт. С ним не поспоришь. Хорошо, я согласен. Теперь ваша очередь рассказывать». — А я что то устала. Кости ломит, в спину отдает, да в боку стреляет, это нерадостно. С победной улыбкой развернулась яга. — Утро вечером мудренее. иди спать, Никичка. Об моей личной жизни-то мы завсегда потолковать успеем. Я почувствовал, что меня банально кинули. Однако спорить с моей домохозяйкой не стал.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 Тому, как я тащил на своем горбу тяжеленного митяя, можно было бы посвятить целую главу. Два раза он у меня падал, один раз головой и серьезно. Три раза мы рухнули вместе, потому что тащить этого бегемота и не надорваться нереально по-любому. В сенях он у меня просто соскользнул с плеч и на автомате пополз к своей лавке, где на тот момент, как вы помните, спал Кнут Гамсунович». Митя — это было фиолетово, но я успел вовремя развернуть его в противоположном направлении. Митя дважды пытался пробить головой стену, потом влезть на нее же спать, потом плюнул и засопел на соломе в углу. Уф! Теперь и я мог дотопать наверх до своей старой кровати. Уснул, едва коснувшись головой подушки, просто как будто бы провалился не только в подземный мир, но еще и на пару уровней ниже. Довольно глубоко, короче. Снов практически не было, только уже под утро, буквально за полчаса до рассвета, я увидел мою Алену. Она была очень грустная и почему-то сидела в нашей московской шоколаднице. Перед ней стоял остывший капучино с опавшей пенкой. Я подошел к ней, пытался обнять, заговорить, но она все отстранялась от меня, все смотрела на дверь, словно кого-то ждала, а я ей был абсолютно неинтересен. Все становилось сложнее, запутанней, и окончательно перестал понимать, что к чему, когда в двери вошел сам Леонардо Ди Каприо, бритый наголо, как баклажан, в спортивном костюме с лампасами, и моя жена вдруг бросила на него самый любящий взгляд». Я протянул руку, чтобы встать между ними, и в этот момент меня разбудил петух. ку, -ку на совершенно истерической ноте проорал за окном пернатый ангел-хранитель. Я подскочил на кровати и, может быть, в первый раз в жизни был ему благодарен, а не хотел придушить. Петух надрывался изо всех сил, насколько ему позволяло луженое горло и его личные понятия о социальной справедливости. «Ну, в том смысле, что если петуху взбрело в голову орать в четыре утра, то ничто на свете этого не изменит. Ну, кроме кастрюли, наверное». «Бабуль!» — я спустился вниз умытый и одетый к завтраку. «Иду, иду, Никичка, Вот уже и кашка крупы гречневой поспела, оладьи с медом ждут, а самовар пыхтит, как медведь в берлоге, нас чаем напоить хочет». — А остальные где? — поинтересовался я, садясь за стол. — Послал немецкую я еще до рассвета домой отправила. Нечего ему тут у нас торчать. Мало ли чем зато бояри грозить станут. Вдруг да у человека хорошего вся карьера коту под хвост пойдет. — А Митька? — В синях кашу плетает, — фыркнула яга. — Он же деревенский. До первых петухов вставать приучен. Как бы поздно не лег. — Тоже верно. — За общий стол нашего увольня бабка пускает редко. Субординация в ее понимании — вещь серьезная. Раз уж царь со своими конюхами за одной скатертью не обедает, так изыскной воевода до одних щей со младшим сотрудником опускаться не должен. По-моему, Митя у нас уже сто лет как член семьи. Без него никогда ничего не происходит. Может, хватит его прессовать? — Тьфу на тебя, Никитичка, непонятно, что бормочешь. Энт все для его же блага. «А ты вон не тяни, за ложку берись, торог то у нас впереди дальняя!» У меня разом пропал аппетит. «Отправляемся на стеклянную гору!» «И вот в кого то такой догадливый, соколик, прямо ума не приложу! Я еще тебе и сказать ничего не успела, а ты уж сам все знаешь!» всплеснула руками глава нашего экспертного отдела. «У меня появилось легкое подозрение, что она надо мной издевается». Но глаза бабы еги были такими искренними. Я придвинул к себе тарелку и не стал спорить. Бабка, подперев голову руками, присела напротив. Свойственной многим женщинам малопонятной страстью смотреть, как мужчина ест, она не страдала. Значит, просто хочет поговорить. — Ешь. Ешь, Никитушка, не отвлекайся. Я сама тебе все расскажу. В путь-дорогу дальнюю нас избушка повезет. Uh — Ага. -huh. — мысленно отметил я, — логично. В ступе мы все трое не поместимся, перегруз. — К тому же нам еще с собой по пути царя захватить надо. Да в случае исхода благоприятного еще и трех девиц здоровых. Однако шеступу с собой возьмем. Она для разведки с воздуха вещь незаменимая. — Тоже разумно. К примеру, надоест мне в избушке бегущей трястись, так всегда можно просто плавно полететь на бабкиной ступе. «Управлять я умею, да и на свежем воздухе быть полезно. Осень уже. Последние теплые деньки захватить надо». «За домом Васенька да на присмотрит, присмотрят. А в городе нам сейчас ловить нечего. Придется на выезде всей опергруппой преступное дело распутывать». «Согласен». Наконец смог вставить слово и я, отодвигая пустую миску. «Вы выяснили, как нам победить, Змея Горыныча?» «Нахожусь в процессе». Неопределенно покривила губки глава экспертного отдела, булькая мне в чай три ложки варенья. — Ясно. Я только-только хотел сказать, что такой сладкий не буду, как в горницу, — вломился Митя. — Тревога! Вражье! Э, — в ружье на автомате поправил я. «Нет, Никита Иванович, именно вражье! От слова «враг» — ворог. обстоятельно пояснил он и продолжил опять на той же истеричной ноте. «Враги наступают! С улицы идет войско боярское, Четыре дружины, а поперед всех сам Подров На белом коне с Дьяком Груздевым!» «Оба на одной лошади!» «А на вас, Никита Иванович! Чего вы к словам-то цепляетесь? Это ж непонятно, что отделение все же час лютым штурмом брать будут!» «Бабуль, собирайтесь, нам пора!» Я прекратил пустую болтовню, встал из-за стола, надел фуражку и поправил ремень. «Мы выйдем, разберемся». «Так там уж без драки, глядите у меня». «Так как получится!» — с надеждой развел руками Митька и уволок меня во двор. Как вы помните, единственной охраной нашего отделения была стрелецкая сотня Фомы Еремеева, на данный момент в полном составе, откомандированная из Лукошкина. Поэтому, глядя с приставленной к воротам лестницы на грозно брякающие доспехами ряды боярского воинства, я понял, что наш младший сотрудник вопил не зря. При лобовой атаке мы удержим нападающих минуты на 3-4 максимум. И то благодаря крепости забора и митиной оглобли. У меня, конечно, есть подаренная царская сабля на стене в спальне, но я об нее уже два раза резался, пусть и дальше висит. Однако издаться вот так просто, без малейшего сопротивления, тоже было невозможно. Кто после такого вообще милицию уважать будет? Боярские дружины остановились в десяти шагах от отделения, в полном боевом порядке, с пищалями, зажженными факелами и даже с четырьмя пушками в обозе. Глава думцев гражданин Бодров, известный своей неуправляемой любовью к милиции, поднял вверх правую руку и громко крикнул «Отворяй ворота сыскной воевода! Пробил твой час, пора и ответ держать!» «Прием заявлений граждан с 9.00, ноль-ноль», — спокойно ответил я. То есть через кучу времени и проходите по одному, не толкайтесь, становитесь в очередь, как положено. Ан что, издевается над нами, что ли? Боярин склонился к стоящему седлодьяку. Шутки шутить и звалит, гаденько поддакнул Филимон Митрофанович. Я шуток не люблю! к всем же ведомо, что Никитка-безбожник завсегда над добрыми людьми изголяется. сокрушенно покачал Бороденка Дьяк. — Уж сколько я от него натерпелся, кто бы знал! — Вон оно ну как! Ну так моему быстрого корот дадим! — Верно, молодцы! — Уря! — нестройно ответило боярское войско, на всякий случай смыкая ряды. — Поверьте, им было чего опасаться. На шум и брицание железа со всех улиц потянулся встревожный народ. Общеизвестно, что насколько бояре не любят милицию, настолько же простой народ не любит бояр. Банальное уравнение равенства неравных. Я понятно объясняю? — Крех не воспользоваться! — весело подмигнул мне Митяй. — Небось, если лукошкинцы поддержат, так мы их аж за городскую стену вышибем. Вот тоже заживем тогда... — Ни царя, ни власть. Все можно, — холодно осадил его я, — Митя. Наша задача — сохранять мир и закон в городе, а не раздувать искры революционно-братоубийственной войны. Потом не разгребемся на пепелище. — Да мы чуток побунтуем, и все! — Нет, — рявкнул я и, обернувшись к Бодрову, продолжил. — Граждане бояре! «Напоминаю вам о том, что нападение на сотрудников милиции карается уголовным сроком от двух до пяти лет. Есть желающий на каторгу?» «Не убоюсь я пещи огненной, не убоюсь гиены адской, не убоюсь казни египетских, не убоюсь я тебя, аспит участковый!» Истерически начал петь диак Филимон и уже спокойно добавил. «Запугивает, знам дело. Вы уж палить с божьей милостью палите поворотом из пушечки, что тянуть-то?» Действительно, промедление было смерти подобно. Где-то далеко ударили в колокол, к отделению и со всех концов бежали люди, и если простые лукошкинцы испытывали страх перед Змеем Горынычем, то боярское войско особым авторитетом не пользовалось. А уж если дойдет до драки, так я бы на думцев и пустую банку не поставил. Не хватало одной искры. Всего одной. «Митька, беспунтный, энд ты опять бузотеришь!» Из толпы выбралась дородная бабка Матрена. «Так чё ж столько сил до одного болтуса нагнали? Поди я и сама его отшлёпаю!» «Пушки к бою!» — грозно приказал Бодров, но поздно. Тетка Матрена встала перед нашими воротами, скрестив руки на груди. «Но виноватая я!» Но погорячилась нарал на парнишку, а кто б не нарал, коли он завсегда в мою капусту граблями неметами лезет, да только не за такое вино поднимой с пушки полеть. Я больше не буду. Тут же взял правильную ноту наш младший сотрудник. Народ поддержал его дружным ворчанием, типа все вопрос решен, мирное урегулирование состоялось, но, видимо, глава думской фракции считал иначе. Его холопы быстро выкатили вперед маленькую мортиру, засыпали порох и стали брать прицел. — Отойди в сторону, дура! Не твоего бабьего ума в это дело лезть! Сейчас мы от его гнезда паучьего и мокрого места не оставим! Горожане замерли в шоке. Кто-то пригнулся, кто-то крестился. В руках пушкаря появилась палка с фитилем. И тут прямо к пушке беззаботным пританцовывающим шагом направился Лукошкинский юродивый Гришечка. Тот еще персонаж, но на Руси к ним и цари прислушивались. — А что злые люди тетеньку обижают? Не по-божески так-то! Он бесстрашно заглянул прямо в жерло пушки и рассмеялся. Э, — Не догонишь, не поймаешь меня, Никитка участковый убережет. Я за него, бог молиться буду, а не за тебя, дурака. «Цец!» — лицо боярина пошло красными пятнами, но он взял себя в руки. «На вот тебе копеечку, купи орех в пряников Гришечка ловко поймал брошенную монетку и тут же выронил ее, дуя себе на пальцы. «Больно! Жжется!» — плохой человек копеечку дал. Ему ее черти на огне раскалили. «Больно!» — сделал Гришечке. «Ой, больно!» «Да что ж мы стоим, православные!» — во весь голос запила тетка Матрена. «Еродиво! Обидели!» Это была первая недостающая искра. Народ опомнился, сдвинул брови, засучил рукава и пошел в кулаки. Вторая искра упала с фитиля и точнехонько на пороховое отверстие. Мартира рявкнула, и чугунное ядро, перелетев через наши ворота, едва не разнесло угол конюшни. После секундного замешательства... Спасти боярскую думу уже не смог бы никто. «За Гришечку! За тетку Батрёну! За отделение милицейской живота! Не пожалеем! Навались народ! Но кипело. Огромная толпа со всех сторон захлестнула боярские дружины. И уже кто, почему, за кого и зачем понять было невозможно. Люди отводили душу от всей широты русской души, если, конечно, так можно выразиться поскольку участвовали в этом безобразии и армяне, и немцы, и азиатские торговцы, и все, кто успел добежать, а там уж... «Никипшка, чего вы там застряли-то? Ехать пора!» — поймал нас бабка в тот момент, когда мы оба, не сговариваясь, полезли через ворота поучаствовать по мере сил. «Не-не-не, сотруднички, вам тут и нельзя. У вас другая служебная задача. Поехали, поехали, поход все заняты!» Мы с превеликой печалью, выражаясь высокопарным литературным слогом, покинули трибуны. Вмешиваться и разнимать кого-то там было просто нереально. Все на нервах, всем надо выпустить пар. Вот вернем сотню Еремеева, тогда и будем разбираться». Баба-яга, одетая в теплую походную кофту поверх сарафана и невысокие женские сапожки, подгоняя клюкой, затолкала нас с Митькой в избушку, нетерпеливо царапающую землю куриными лапами на заднем дворе. Думаю, сама идея создания этого гибрида архитектуры и животного могла бы свести с ума любого серьезного ученого. Изба была настоящей, деревенской, маленькой, однокомнатной, с печкой, столом и лавками, сверху крыта соломой, на крыше конек изящной резьбы по липе или березе. Ноги у нее тоже настоящие, куриные, крепкие, без целлюлита, покрытые мозолистой желтой кожей с чешуйками. Яиц изба не несла, но бегала со скоростью ополоумевшей хохладки от лисы. Быстро, вертка и хрен поймаешь. — Все на месте! — Пересчитал нас по головам Баба-Яга, втягивая за нами приставную лесенку. «Вроде все. Держись крепче, Никитушка. Митенька, от окошечка отойди. Не вылетишь, так закупоришь. Все. Пошла, что ли, старая?» Повинуясь то ли ее словам, то ли мысленному приказу, избушка вздрогнула, скрипнула всеми бревнами и двинула прямиком через двор на главную улицу». Ступу, как я потом отметил, мы успешно забыли. Но, может, и к лучшему. Она тяжеленная, как рояль. А избушка, легко перемахнув ворота, сбила с ног едва ли не половину думцев, на миг задержалась, словно бы любуясь произведенным эффектом, а потом бодренько потрусила в сторону базарной площади. Люди орали, свистели, улюлюкали вслед, но в погоню никто не кинулся — Боярской гвардии точно был не до того, а простой народ только радовался нашему спасению. До крепостных стен тоже добежали довольно быстро, главные ворота города стояли нараспашку под охраной десятка скучающих стрельцов, так те нам еще и честь отдали. Эх, пошла опергруппа на выезд, вот жизнь людей, а нам за ним только пыль глотать. Так что за город мы выбрались практически без проблем. Я говорю «практически», потому что одна проблема дала себе знать примерно через час-два. Мы только приспособились к тряской рыси избушки, научились пить чай на ходу и ловить сбегающую по столу посуду, как баба-яга поманила меня пальцем. — Сокол ясный, у тебя, случайно, ничего царского при себе не завалялось? — В смысле? Я похлопал себя по карманам и открыл планшетку. Если вы имеете в виду какую-нибудь вещь, принадлежащую нашему гороху, то, увы, нет. Он мне, кроме сабли, ничего не дарил». «Плохо дело», — скуксилась бабка. «Как узнать, в какую сторону он лыж-то навострил?» «Ну, в какую? К Стеклянной горе на востоке. По идее, маршрут у нас один». «Так энт мы знаем, что змей на Стеклянной горе гнездо свое свил. А царю-то откуда сие известно?» Он мог на все четыре стороны за ветерком припустить, его вуз дуть. — Тоже факт, — согласился я. — Ваше предложение? — Ты у нас, начальник, ты и предлагай. — А можно я скажу? — подал голос Митя. — Потом скажешь. — отмахнулись мы с Егой. А кто-нибудь видел, в какую сторону он направился? — Какая разница? Из города одна дорога ведет. Вот куда он с нее свернул? Энд вопрос. «Давайте искать перекресток. Что у вас там обычно стоит? Столб с табличками или камень с указателями? Ну, там направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, жена убьет». «Дозвольте же мне слово молвить!» «Помолчи, Митя!» — еще раз попросили мы, нервно продолжая спор и невзирая на чьи-то далекие крики о помощи. «Такое бывает». «Нет у нас на дороге таких камней». Они поди только в сказках и остались. А только, думаю, я, Никиточка, далеко наш самодержец не ушел. Остановился в ближайшем кабаке коня напоить, это до сих пор сам притрезветь не может. Бросьте, горох нормальный царь, а не законченный алкоголик. Скажешь, не пьет. Пьет, но только по серьезному поводу. Так вы не но похитили. Повод ты есть. Серьезней некуда. Никит Иванович, бабулька-ягуленька!» Ягуленька! Взморился Митя и махом закрывая нам рты ладонями. Мне одному кажется, что снизу кричит кто-то, а ленты глюки головного мозгу. Мы переглянулись и прислушались. Действительно, сквозь стопот куриных ног слабенько доносились жалобные обрывки стонов, причитаний и мата. Нечто, избушка моя во что-то вляпалась! «А ну, стань по-старому, как мать поставила!» Изба остановилась с армейской четкостью на раз-два. Мы открыли дверь. Митяй быстренько спустил вниз приставную лестницу, я сунулся первым и ахнул. На левой куриной ноге, привязав себя поясом, сидел принципиальный борец с милицейским произволом в скособоченной скуфейке. «Гражданин Груздев!» — А вы-то, извиняюсь за выражение, какого хрень тут делаете? — Не своим желанием, а только во волей подцепивший меня сей курятины, ввергаясь в тьму фараонову. Клацая зубами, начал он. — Пустите, ироды милицейские, хоть на минуточку ножки распрямить да отогреться. Опять же, место филейное отбил напрочь, и вся борода в репельниках. Гнала аж за раз по буеракам до да кустам, дорог не разбираючи. — Бабуль! «У нас тут заяц безбилетный!» — крикнул я наверх. Вести в дом или гнать в три шеи!» «Тащи его сюда, сыскной воевода!» — сурово подтвердила яга, мстительно потирая ручки. «А старый, думаю, кого мне в суп сварить? На чьих косточках покататься?» Диак побледнел, обмяк и молча рухнул с куриной ноги, потеряв сознание. «Бросьте его там, посреди чистого поля мы, естественно, не могли». Я кивнул Мите, он спустился, привычно вскинул тощего скандалиста на плечо и потащил в избу. Мне оставалось только в очередной раз глубоко задуматься, почему в каждом нашем расследовании всенепременно всплывает диак. Что бы мы ни делали, чем бы ни занимались, какое бы расследование ни вели... Филимон Митрофанович Груздев будет торчать в нем, словно в каждой дырке затычка. Я не знаю, почему так происходит. Наверное, надо просто принять это как данность и не париться, и пошло оно все. — Ну что, со свидетелем делать будем, соучастнички? — сурово спросила баба Яга, когда мы смогли продолжить путь. — Предложение имею! — Митя первым поднял руку. Вот уже как будем чещобу лесною проезжать, так Филимон Митрофанович там и оставим. Святой дел, никто не обидится. Пусть его ночью волки съедят, не подавятся». В принципе, почему бы и нет. Лично я бы только пожелал им приятного аппетита. «И ведь вроде как и не слишком жестоко», — согласно покивала бабка. «С учетом степени вины этого вредителя даже милосердно получается». И не припомню даже, где я так нагрешил, что мне каждую ночь, дьяк, снился. А ведь снится, зараза. Это вам к Фрейду, в осознание бессознательного. Нет, убивать гражданина Груздева нам нельзя. Не то, чтобы я был против, но мы милиция, а не суд. Вынесение приговора и приведение его в исполнение не в нашей компетенции. И шо ж, не с собой животащить, Никит Иванович!» — Хорошо, Мить, тогда отведи Филимона Митрофановича обратно в Лукошкина. — Пешком, что ли? — не понял он. — Пешком, естественно, мы дальше поедем. Нам задерживаться нельзя. Пока Митька долгое время собирался с нематерным ответом, глава нашего экспертного отдела за рукав оттащила меня в сторону. — Нечто, нам и впрямь его с собой на дело брать. — Ох, Никитушка, все понимаю, а то хоть намучаемся мы с ним. — Других вариантов все равно нет. Высадить не можем. Возвращаться в город поздно, оставить его где-нибудь на перевалочном пункте, а на обратном пути подобрать. — Энд, ежели только у Кощей на Лысой горе, — скрипнула зубом бабка. — Так э, милосерднее будет здесь же подушкой придушить. — Душить будете вы или Митя? «Он на тебя участковый!» — надулась яга, а лежащий пластом дьяк наконец-то подал голос. «Не убивайте меня, злыдни милицейские! Я вам пригожусь!» Мы трое почти синхронно хлопнули себя по лбу. Судьба индейка вновь взяла в руки крапленую колоду, а мы вынуждены играть выпавшими картами. По идее, пригодится гражданин Груздев мог только для одного — неравноценного обмена на любую из пленниц. Правда, для того, чтобы прельститься тощим дьяком, змей Горыныч должен был бы быть полным идиотом, но с богатой фантазией. Учитывая, как мало мы о нем знаем, случиться может всякое. Вдруг он как раз-таки любит сгрызть тощего немолодого мужчину под пиво вечерком со скуки. — Митя, свидетель поступает под твою охрану. Беречь, но не лелеять. Кормить, но не баловать. Трясти, но не взбалтывать. Выгуливать только на поводке. Вопросы. — Может, мне потом за работу анту, аду какая-никакая премия в конце год будет? — Не наглей. — Понял. — Исполняю. Обижно поджав губки, наш младший сотрудник рывком поднял дьяка Славки — — Вставай, арестант, чё разлегся? Метлу в зубы и давай вон на порядок наводи, чтоб через полчаса у меня вся из тела. — Со всяческим моим смирением диктату Новохадоносорову подчиняюсь, — мелко перекрестился наш незваный гость, с хрустом выпрямил спинку и бодренько приступил к уборке. — Кстати, это правильно. Эффективность трудотерапии ещё никто не отменял. Пока мы с бабкой строили хотя бы приблизительные планы возможного диалога с кощеем, наш младший сотрудник впервые ощутил весь кайф полноты власти над безотказным подчиненным. Дьяк буквально порхал по всей избе, наводя такой лоск, что просто не нарадоваться. Задним умом я прекрасно понимал, как все это он нам десять раз припомнит в свое время. И жалобу напишет, и счет выставит по полной программе. Но это же потом когда-нибудь, если еще доживем, правда? А сейчас пусть трудится, не все ему милиции кровь портить. Пусть отрабатывает свой проезд и кормежку. Сколько нам еще до Лысой горы? Так не особо далеко. Думаю, до заката на месте будем. — Бабуль, а как вы вообще представляете наш визит к Кощею? Глава Лукошкинского отделения милиции пришел к главе самой крупной преступной группировки с предложением посотрудничать. — Чаш сразу нет. Ведь когда его карга не достала, так он тебе первым в ножке поклонился и ничего не сломал спина. Так вот и нам надо бы на гордость в карман упрятать да и перетереть по теме. — Вообще-то это уголовное выражение. — Так мы к уголовнику идем. Стал быть, придется тебе, Соколик, на его языке разговаривать. Я криво улыбнулся и ушел в прострацию. Отношения с гражданином бессмертным у нас были не особо дружественные. С одной стороны, по-моему, не было вообще ни одного преступления, где хотя бы косвенно не был замечен Кощей. Один раз нам даже удалось его арестовать и отправить на каторгу, откуда он, впрочем, сбежал в рекордно короткие сроки. «Да, действительно, разок мы работали с ним в паре. Или даже два раза, если вспомнить о заговоре черной мессы. Он тогда еще пообещал не пускать к нам иноземную нечисть. И должен признать, что пока мы разбирались с Вильзевулом, действительно ни один злобный гном, бешеная Ферри, черный эльф, злобный тролль или еще кто-нибудь в этом роде Лукошкина не посещали. Возможно, это Кощей поставил кордон». Возможно, они и сами не собирались. Туризм в России во все времена сродни экстриму, так что выполнил, гражданин бессмертный, свою часть договора или нет, до сих пор вопрос открытый. Да мы уже практически позабыли об этом, честно говоря. Избушка на курьих ножках мерно бежала по указанному маршруту. Диак, наведя порядок и старательно отдраив вверенное ему помещение, гнусаво пел псалмы, что неслабо убаюкивало. Митю срубила первым, бабу-ягу второй, я окрепился дольше всех. Но, тем не менее, в какой-то момент все равно рухнул сновидение, как омут с головой. Что снилось, толком и не вспомню. Какие-то обрывки, невнятный сумбур из моей прошлой жизни в Москве, лицо Алены почему-то очень злое и раздраженное, царь-горох, пьяный, недобудимый никакими средствами, орел, поглощающий бабкины пироги с Митькиной скоростью. «Помогите, Никита Иванович, измена!» Я открыл глаза так резко, словно будильник по духам прозвенел. Дьяк Филимон как раз заканчивал затягивать узел у меня на щиколотках. Не раздумывая, на автомате я врезал ему с правой в ухо так, что подлец отлетел аж к печке, где еще получил помаковки выпавшей заслонкой. Развязав узлы ногтями и сбросив путы, я поднялся на ноги. Икры тут же отдались острой болью тысячи иголочек. В левом углу на лавке полулежала связанная яга, в правом — Митька. В обоих во рту были обрывки тряпок вместо кляпа. Ай, додиак да Филимон. Один, без посторонней помощи практически всю опергруппу обезвредил. Это достойно как минимум уважения и как максимум отдельной камеры с последующим торжественным расстрелом у забора и последней выкуренной сигаретой. Вот значит, каким образом вы платите за наше доброе отношение. Я развязал своих сотрудников, пригласив всех на короткий, но значимый суд над подлым Филимоном Митрофановичем. Митя и Яга не стеснялись в выражениях, парламентские вежливости были отправлены пешим ходом в задницу, и самое мягкое наказание Филимона Митрофановичу выглядело примерно так — Он встает в чистом поле, наклоняется ромашку понюхать, а избушка со всей дури лупит ему куриной ногой так, что дьяк летит аж до самого Лукушкина. Кстати, может и дальше, как повезет с погодой. Если летная, то запросто. Но, увлекшись праведным судом над этим гадом в скуфейке, мы как-то не сразу обратили внимание на то, что изба-то давно стоит. То есть, по идее, мы прибыли. Или... «Попали!» «Так-так!» Кто-то громко постучал в дверь неприятным костяным стуком. «Кто в теремочке живет? Чей дух чую? Кто нежданно-негадно сам собой в гости пожаловал?» Баба-яга замерла, быстро прикрыв рот ладошкой. Митя потянулся за табуретом и отрицательно покачал головой «не надо, не спасет!» Единственное, что нам оставалось, — это говорить правду. «Гражданин бессмертный!» — я распахнул дверь и встал на пороге. Увиденное не обнадеживало. У самых куриных ног на огромном черном коне восседал главный преступный ум современности. Кощей Кирдык Бабаевич был одет в боевые доспехи немецкого образца, на бедре здоровенный меч с волнообразным кренком «забрало опущено», а в прорези только глаза пылают, как оранжевые угли. За его спиной и развернутым строем два десятка конных рыцарей-зомби в вороненых доспехах, а за ними еще и неорганизованная толпа шамаханов, размахивающих копьями и кривыми саблями. Значит, до Лысой горы мы успешно добрались, согласно утвержденному маршрутом времени. — Ага! — попалась ищейка милицейская!» Не веря своему счастью, возопил Кочей. «А кто это у нас там внутри? Ега-изменница! Митька беспутный! Да что ж за день ты сегодня такой! Сейчас в пляс пойду от радости!» Он действительно заерзал в седле, не удержал равновесие и бряхнулся навзничь. «Чой, злодей наш вытворяет!» — высунулся Митя. «Брейк-данс!» неуверенно предположил я, глядя, как гражданин бессмертный размахивает руками и ногами, лежа на спине. В принципе, мне понравилось. Яга тоже пару раз осторожно хихикнула. Черные рыцари не двинулись с места. Они же наверняка все делают по приказу. Шамаханы, наоборот, возмущенно загомонили и уже практически были готовы броситься на нас, когда мы с Митькой спустились вниз по лесенке. «Руку!» — Чего? — не понял Кощей. — Предложение, что ли, делаешь? — Руку давайте! — я помог ему встать, пояснил. — Перетереть надо. Тема есть. К моему немалому удивлению наш вечный враг тут же закивал, похлопал меня по плечу и, кое-как, взгромоздившись на лошадь, махнул нам рукой. — Идем, Никичка, чего зря стоять-то? — подоспела бабка. «Или велишь мне опять свою избушку к лесу затом поворачивать?» Я поискал в ее словах какую-нибудь подозрительную двусмысленность. Вроде с первого раза не нашел, а на второй было уже неинтересно. «Никита Иванович, а дьяка, куда денем?» «Не знаю, Мить. С собой тащить не хочется. Не хватало, чтобы он у кощей спер чего-нибудь или скандал закатил». «О печки его оставим», — вмешался Сига. Небось, оттуда не сбежит, да и некуда ему. Разве в лес к волкам, али в степь, к шамаханам? Я бы на его месте и носу за порог не высовывала. Мы пожали плечами и не стали дискутировать. А, кстати, зря. — Фараоны, проглятый я! — тихо донеслось из окна избушки. — Хоть под кустик-то по-маленькому пустили бы, а? Я было дернулся. Но Баба Яга, мстительно улыбнувшись, подхватила меня под локоть и повела всред за кощием Митя шмыгнул носом, показал язык черным рыцарям и поспешил за нами. В первый раз я спускался по ступенькам Лысой горы как гость и, быть может, даже союзник, что, впрочем, абсолютно не гарантировало личной безопасности всей нашей опергруппе. И самое трогательное, что на данный момент это никого из нас не волновало. Я доверял Еге, Митя мне, а у бабки были свои далеко идущие многоходовые планы. Ну, то есть я, конечно, наверняка об этом не знал, но очень хотелось, чтоб были. Жизнь-то ведь только начинается. Прошли мы через знаменитый коридор страхов, Это была первая фишка Кощеева жилища. Идешь себе подземным коридором по ступенькам вниз, а из стен на тебя всякие монстры бросаются. Причем именно те, которых вы больше всего боитесь. Ничего личного. Чистая психология. Я тут был не раз и уже ничего не боялся. А особо настырных ужастиков просто щелкал по носу. Они морщились, обижались и исчезали. Баба-яга шла, погруженная в собственные мысли, И, похоже, ни одного монстра, способного ее напугать, в природе просто не существовало. А вот Митя со своими комплексами боязни мертвецов — убей бог, не помню, как это правильно по-научному называется, кажется, некрофобия — успел повеселить всех. «Ой, мертвец страшный, боюсь, боюсь, ой, с него же шкур сползает и кости наружу, ой, он меня сейчас укусит, а то и ногу отгрызет, ой, храни, Господь, раба своего, и че ж я, дурак, в церкви плохо молился, ой, спасите, помогите, Никита Иванович, отец родной, я ведь такую милость, дайте, вон тому скелет ползучему поперек лба ногою милицейскую». Ух ты, спасибо, хорошо как получилось, а и вон того, пожалуйста, и вон этого. А ну, нечто поганое, кто на нас с участковым? Как вы понимаете, никто особо не рисковал. Митя развлекался, показывал язык, вертел задом, оттопыривал средний палец, строил рожи, и никто из монстриков даже плюнуть на него в ответ не смел. Потом были живые металлические ворота с шипами и змеями, но тут уже наш хозяин провел. В его интересах. Мы гуськом прошли в небольшую залу, более похожую на офисный кабинет для свиданий. Кощей жестом указал нам на четыре свободных кресла. — Ну что, враги извечные, опергруппа Лукошкинские. нынче все вы в моей власти. Знать желаю... Что мне мешает в сей же момент всех вас лютой смерти предать? А плюху по уху мгновенно завелся расхрабрившийся Митяй. Гражданин бессмертный сухо щелкнул пальцами, и наш младший сотрудник замер египетской мумией. Ибо злодея и поступки мои злодейские, пока поханы до да начальники речь ведут. «Бывшим петухам встревать нечего, а тебе участковой милость окажу великую. Второй раз ответить позволю. Че надо, короче?» «Есть тема», — покосившись на ягу, начал я. «А еще, короче, можешь...» «Могу. В два слова. Змей Корыныч. Кощей взял долгую паузу, Потом, скрипя доспехами, достал из ящика письменного стола пузатую бутыль портвейна, отгрыз пробку вместе с частью горлышка и сделал большой глоток. Уверены? Глава нашего экспертного отдела молча провела себе большим пальцем под горлом и выразительно клацнула зубом. Когда? Порядка трех дней назад. Прилетел со стороны восточных границ. Украл трех девушек. Кого именно и в каком виде я пока уточнять не стал. Проснулся, стало быть, братец старший, меланхолично кивнул кощей, делая еще один долгий глоток. Триста лет о нем ни слуху, ни духу, а теперь натье вам нарисовался. И, главное, дел чуть что сразу за старое. «Девок воровать!» Я недоуменно обернулся к Еге, та пожала плечиком. «Действительно, если нашей бабушке сколько-то там заста, а змей выходит на охоту раз в двести-триста лет, то выходит, что этот доисторический дельтаплан с огнеметом на тысячи лет старше самого Кощея. Наш главный мафиози от одного упоминания имени старшего братца заметно нервничает. С чего бы? — Гражданин бессмертный, расскажите, пожалуйста, о... — А я не у тебя на допросе. — чтоб ты меня гражданином обзывал, начальник. Раздраженно оскарился хозяин дома, отхлебнул еще и, глядя на меня сквозь бутылку, попросил. — Кащаем зови, запросто, без церемоний. — Не тот случай. — Выпьешь? — Немного, — согласился я. Баба-яга чуть заметно кивнула, хотя в мужской разговор не вмешивалась. — Значит, пока все идет как надо, своим путем. Кощей смел какие-то бумаги со стола, достал рюмку, дунул в нее, протер платком и, булькнув граммов тридцать, пододвинул мне. — За что пить будем? — Каждый за свое. — Вот часть ткавой. Я коротко кивнул, и мы опрокинули, не чокаясь. Кощей вновь взялся за бутылку, но я, поймав предупреждающий взгляд еги, накрыл свою стопку рукой. — Мне достаточно. — Не уважаешь меня? — Это не имеет отношения к делу. — Любить не прошу, но уважать, как наипервейшего злодея обязан. — Не напирайте. Мы здесь не в гостях, а по службе. Кощей перебрал указательным пальцем все морщины у себя на лбу, от бровей вверх, потом вниз, и кивнул. Выпил еще. Потом, не спрашивая разрешения у бабки, закурил длинную вонючую сигару и, вытянув ноги под столом, продолжил. «Откровенность за откровенность! Ты первый сыскной воевода! Рассказывай, как все началось, что сложилось...» «Каким чудом вы живы остались? Какую информацию секретную о моим моем сводном нарыть сумели? Я тоже понимал, что сейчас не время лукавить, строить какие-то хитросплетенные версии или интриги. Проще все рассказать, как есть, а дальше разберемся. Хотя все еще можно попробовать до времени утаить имена». Начнем с того, что в Лукошкине во время мытья в бане были похищены сразу три девушки. На этот раз я сам был свидетелем преступления. Видел из окна соседнего здания. Правда, не предотвратить его, не задержать злоумышленника возможностей не было. Мне пришлось рассказать о панике в городе, о нашем походе в Нижний мир, об отсутствии государя, уехавшего изображать рыцаря печального образа, Обо всем, что нам удалось узнать, и самое главное, о причинах, по которым мы явились сюда за помощью. Гражданин Бессмертный прикончил бутылку, достал вторую. Пил он, как я понимаю, практически не пьянее, что при его сухопаром телосложении казалось странным. У нас в милицейском училище в Москве был один прапорщик, азербайджанец Мусаев, весом, наверное, за 150 килограмм. Так вот, он наспор выпивал без закуски три бутылки коньяка и без запинки зачитывал по памяти любой пункт устава постовой службы, разъезжая по учебному треку на служебной машине. И нифига ему за это не было. Наоборот, даже начальству наспор показывали. Так вот, Кощей тоже пил тяжелый алкоголь, как воду, без закуски. И ничего, прям Джейбс Бонд какой-то. Ну, может, и кнул пару раз, не более». Меланхолично допив в одно рыло вторую бутылку, Кощей прикрыл глаза и начал свой рассказ. «Змей этот, тварь древняя, реликтовая, в те времена не так святой Руси не было, но и сами людишки по пещерам жили, на медведей с дубинками бросались». До сей поры кости в земле находят разных змей, вдоящеров. Да Только память о них в былинах и мифах живет. «Динозавры», — предположил я. Наш хозяин кивнул. «А это дети змей нашего. Он силой от рождения наделен был сверх меры, потому и плодился, где ни попадя». Да и с кем тоже не выбирал особо. Кого встретить, того и отметит. То есть. Не пингвины, ладно, а со скуки, может, и пингвин сгодится. Со скрипом пожал плечами наш негостеприимный хозяин. Как на всех женится, до да супруги детишка наплодят, так он с трудов великих спать ложится. Когда нагод, когда надо. А когда и лет нас-то двести. То есть научно это никто не подсчитывал? Люди ленивы и живут мало. По всей причине сказания о нем в разные времена у разных народов по-разному всплывают. Потомство его тоже всяким было. У кого только пасть до да зубы, а мозг с ноготок кто цельные города захватывал, с богатырями да царевичами ратился, но все завсегда на плоть девичью падки были. — Думаете, этот наш змей и есть, отец-прародитель? — Может, да, а может и нет. Кощей задумчиво поскреб лысый череп. Вдруг это кто-то из сыновей его, братьев или племянников... На моей памяти уже лето шестьсот-семьсот таких гадов к нам не залетывало. Я припомнил бабкину сказку о Бове Королевиче и ржавом мече царя Гороха. Возможно, после того эпохального боя змей действительно затаился. — Скажите, а почему вы называете его старшим братом? — Потому что он меня младшим назвал. Наш собеседник потянулся было за третьей бутылкой, но передумал. Бились мы как-то за красавицу одну. Имени уж и не упомню. Молодой я был. Дерзкий, силой бахварился, в честный бой лес. В общем, в том честном бою одолел он меня за две минуточки. В глаза заглянул, посмеялся, да и отпустил. Дескать, иди, младший братец, иди... — Да помни! Кощей одним движением скинул керасу, порвал на груди кольчугу и развернулся к нам. Отключись вниз берел старый отпечаток четырехпалой лапы с когтями. Более всего это походило на след от раскаленного железа. — Господи, с каким же чудовищем нам придется иметь дело? И тот, кто нанес кощею такую метку, сейчас держит в плену мою аленушку. Я непроизвольно сжал кулаки, так что ногти врезались в кожу. Баба-яга успокаивающе погладила меня по плечу, шепча на ухо. Только не делай глупостей никитушка. Я молча кивнул. То, что кощей сейчас перед нами разоткровенничался, еще ничего не значит и никак не помешает ему под шумок избавиться от нас. — В глаза смотреть! Правду говорить! — неожиданно взревел гражданин бессмертный, сбрасывая маску библейского мученика. — Зачем вы ко мне пришли? На кого работаете? Ты кого крысой сделать хочешь, вертухай в погонах? — На Никичку голос не повышай! — тихо попросила бабка, и в ее глазах загорелись нехорошие огоньки. Мы к тебе, Ирду, своей волей пришли своей и уйдем. А покуд зубы спрячь, не то с ноги выбью. Коли сам боишься змея, так нам свой страх не навязывай. Эх ты, изменница, старая. Можно подумать, сам кобель молодой, равнодушно откликнулась Сига. Не тебе изменило, не перед тобой оправдываться буду. Упырь костлявый. Да я вас обоих, прям тут, сейчас. «Змея с нами бить будешь?» «Буду!» — не раздумывая, согласился хозяин, застенчиво пряча кривой нож за спину. «Тогда присядьте, пожалуйста!» — рискнул взять слово я. «И давайте спокойно обсудим все предложения. Нам известно направление, адрес, сила и возможности противника. Однако мы по-прежнему даже не предполагаем, в чем его слабость». «А ты еще не догадался?» «Ищейка участковая!» — Кощей подмигнул по Егей еге и постучал пальцем себе по лбу. «К женскому полу он слабость имеет. Не за даром же невест себе крадет. И ест-то не сразу, а ток, как наскучит до да с слезами да ласками». «Допустим», — вынужденно согласился я, вспоминая слова «орла». Хотя это заставляет серьезно задуматься о том, какие у него комплексы. — Да пойди, как у всех мужиков, — окончательно смутилась глава нашего экспертного отдела. — Уж я-то этих комплексов, прости, господи, навидалась, а? Как только к избе не подъедет сразу? Накорми, напои, в банке вы и да, спать уложи. Главное дело, в мою же постель со своими комплексами тычутся. срамота! Я почувствовал, что разговор уходит... В другую плоскость. Кощей, видимо, тоже, поскольку привстал, Щелкнул плюсными, и по его приказу Безмолвные слуги быстро накрыли для нас Невысокий круглый столик на колесиках. — Оно, ну, жрать! Ищейки милицейские! Подчеркнутый ласковый тон гражданина бессмертного Резко контрастировал с его словами. — Не боюсь, не потравлю, Пока сие не в моих интересах. Я посмотрел на бабу-ягу. Она, не раздумывая, развела руки над блюдом с рыбным пирогом, миской красной икры и кувшином пива. — Наврочь чисто. Бабка на всякий случай перекрестила еду. Вверх взлетело черное облачко пыли. — Ага! Заместо рыбного пирога пирог с мертвечиной нам подсунул. Морд бандитская. Повинуясь невнятному импульсу, Я поднял тарелку с печевом и надел ее кощею на голову. Моя домохозяйка только охнула, хватаясь за сердце. — А хе -хе, И приятность с тобой дело иметь, Никитка участковый! — широко разлыбался кощей Кирдык Бабаевич и еще раз щелкнул пальцами. Подбежавшие слуги протерли его череп до зеркального блеска и быстренько заменили нам обед. «Теперь наша эксперт-криминалистка только удовлетворенно кивнула. Есть можно все кошерное». «Имите, расколдуйте, пожалуйста». Гражданин бессмертный встал, раздраженно передернул плечами и что-то пробурчал, не разжимая зубов, после чего без объяснений покинул комнату. Наш младший сотрудник хлопнул глазами, чихнул и, не задав ни одного вопроса, набросился на пирог». — Изголодался, бедненький, — Всхлипнула бабка. — И не подавится, — завистливо поддержал я. — Ой, — опомнился Митяй, когда на большой тарелке не осталось ни крошки. — что это я увлекся, да? А с товарищами верными не поделился? Гадом себя показал, толку от меня никакого, только деньги на прокорм сквозь карман улетают, и нет во мне ни дна, ни покрышки. Мы с Егой переглянулись и кивнули. — Стыд-позор маменьки на деревне, раз такого сын беспутного произвела. Чего уж тут скажешь, правы вы, все правы. Я один сиротинушка, горькой судьбой вдоль хребта шарашенной во всем виноват. Меня и казнить по всей строгости. — Митя, закрой рот и ешь. — Энт как? — удивился он. Я подумал и решил не углубляться. — На тарелке еще что-нибудь осталось? — Нет. — Ну и приятного аппетита. Мы с бабой Егой как-нибудь перебьемся до ужина. В конце концов, у нас в избушке целый дьяк есть. Сможем его на продукты обменять, если что? — Ничего же не смочь, Никитушка, — почесав бородавку, ответила бабка. — У с лук немного, но и тех, кого есть кормить, поить надо на. А Филимон Митрофанович для борща хороший товар даст. Это я тебе как опытная домохозяйка говорю. «Вообще-то я шутил». и я тоже, соколик!» — Ега подмигнула мне, тихо прошептав на ухо. «Правильную линию гняша участковой. Не надо, Митеньку, зазря пугать. Одяг уже впрямь зажился. Хватит ему небо коптить». Я уставился на нее, как на мать Терезу в маск-халате с автоматом Калашникова наперевес. «Бабка у нас хорошая». — Это просто нахождение в таком злачном месте так на нее влияет. Вот вернемся у Лукошкина, она опять сразу подобреет. — Сыты ли? Пьяны? Гости милицейские! Дверь в кабинет снова распахнулась, и на пороге появился Кощей, одетый уже по-домашнему. Длинный персидский халат почти до пола, подпоясан широкой алой лентой на испанский манер, восточные тапки с загнутыми носами на босу ногу, на голове турецкая феска, а в зубах длинная трубка с гнутым чубуком в турецком стиле. «Гламурненько», — признал я. Гражданин бессмертный кокетливо улыбнулся от уха до уха и предложил. «Покуда я думаю, думаю как бы половчей вас всех под корень извести, не извольте ли по домику моему ничтожному с экскурсией прогуляться?» «А чего ж ноги не размять?» — с готовностью вскинулась яга. «Мне тоже было небесполезно посмотреть, что у него тут и где. В те наши короткие несанкционированные визиты мы, разумеется, даже не пытались осмотреть весь дворец». Цель была иная — навести шороху только в кабинете и паре прилегающих помещений. Оказалось, что дворец у кощей Бессмертного несколько больше, ну, то есть примерно раз в пять-шесть, чем царские палаты. Правда, размещалось все на одном этаже, зато разветвленно, кучей комнат во все стороны. И уж поверьте, посмотреть там было на что, и не мне одному. — Никит Иванович! «А можно мне вон ту бабу мраморную пальцем в пузо ткнуть? Уж больно живую похожа!» Бедный Митя метался, как ужаленный, от одной картины или статуи к другой. «А если фавна вот этого за шерсть на спине дернуть, он меня по-человечески пошлет, аль по козлиному?» Кощей шел впереди и вальяжно, пуская клубы дыма из трубки, Но было видно, что простодушное восхищение нашего младшего сотрудника с такой галереей искусств явственно льстило его самолюбию. У бандюганов такое бывает. Баба-яга больше крестилась доплевалась. у нее развратное возрождение вызывало скорее тихую зависть за бесцельно прожитые годы пару раз бабка даже проворчала сквозь зубы что у шаната в молодости еще стройнее была но всех желающих ей на и красоты голыми изобразить без сомнения в печь отправляла вместе с холстом и кисточкой я же еще со школы был приучен к пушкинскому музею и третьяковской галереи поэтому в экстаз не впадал пока не увидел полотно со святым георгием на разноцветном коне с шестью ногами Лицо драконаборца было просто разделено на две половинки — желтым и синим. Копье изогнулось в радугу, а змей скорее походил на полосатый бабкин носок с зубами. — Новичков? — безошибочно угадал я. — Он? Он самый, — довольно подтвердил Кощей. — Прикупил по случаю пару картин, поддержал художника копеечкой. На перспективу взял, потом в три дорога продам. Получается, ни одни мы в лукошке не оценили творчество иконописца-авангардиста. На миг я даже проникся симпатией к культурному уровню гражданина бессмертного, хотя и знал, верить ему нельзя. Ни в чем, ни на миг, особенно в вопросах союзничества и гостеприимства. А между тем продолжал беготню по залу, издавая совершенно неконтролируемые вопли и стоны. «Ой, гляньте-ка, полосатая, а Энта что ж за зверь невиданный с карманом на брюхе? А вон то чуд в перьях, с ногами лысыми, как дякова маковка!» «Бабуль, у нас что, младший сотрудник милиции элементарной зоологии не знает? Страуса с гражданином Груздевым ассоциирует?» «Откуда, ликитшка? смутилась ега. «Они ж только грамоту и прошли!» Да и в то одни обзывательства неприличные, как только узяка язык не отсохнет сочинять. И это, кстати, да. Это серьезно. Было дело, когда наш непримиримый борец с милицией пришел в наше же отделение с жалобой на самого отца Кондрата, который запретил ему Евангелие в детские стишки переводить для лучшего начального образования. Как сейчас помню. Говорит Адаму Ева... — А я без одежды. А Адам ей отвечает, я, как видишь, тоже. Хочешь яблочко отведать? Я уж откусила. Съел тут яблочко, Адам чует, прет в нем сила. Ну, дальше, наверное, не надо. Там уже полный беспредел пошел даже для взрослых. Фантазию у нашего дьяка богатая, а личная жизнь бедная. Вот он и компенсирует творчеством. — А это что у вас? — невольно дернулся я у одной полуоткрытой двери. «Зеркало волшебное!» — скрипнул зубом Кощей. «Купил по случаю. Взамен того, что вы в прошлый раз испортили». «Извините», — попытался припомнить я. «Одно разбилось случайно, причем по вашей же вине. Второе... Ну, мы включили, посмотрели, и все». «И все? А кто мне там настройки сбил? Что она теперь только девиц на купанье и показывает?» Митя покраснел до ушей. И попытался спрятаться за бабку. Шестерых мастеров извел. Ни один заразу эту выковырить не может. Пришлось венецианское брать. А оно со мной только на итальянском разговаривает. Забодался уже. Си, сеньор Кощенко, Бонджордо, грация Эмиля, перфаворе. Пошли уже отсель!» цель. Дяденька Кощей. «А позвольте с вопросом домогнуться!» — осторожно начал наш младший сотрудник, когда мы прошли по галерее дальше. «Вот вы хоть и злодей каких свет не видывал, а все-таки где-то в глубине души!» Митины слова были прерваны громким лязгом упавшей железной решетки. В одно мгновение мы всей аппергруппой оказались заперты в полупустой комнате, а этот лысый гад в халатике хладнокровно выпустил трубку из зубов и без улыбки заключил. — Вот вы и попались, менты поганые. той казни я вас завтра придам, как придумаю каждому из вас смерть страшную, у нестерпимую, боль жуткую. Я рванулся был ответить — но Баба Яга мягко удержала меня за рукав. И правильно, все, что я мог бы и хотел ему сказать, он сто раз слышал от других пленников. В любой ситуации стоит сохранять достоинство. — Ну, а покуда вы тут втроем с жизнью прощаться будете, я, пожалуй, пойду вздремну. — Кощей Бессмертный повернулся к нам спиной и уже уходя бросил. — И это Яга... «Подружка старая, ты уж колдовать-то не вздумай, иначе до утра не доживут сотруднички твои разлюбезные!» Размеренный грохот его шагов еще долго отдавался в гулких коридорах, а я чувствовал, что вот-вот расплачусь от обиды. Мы ж ему поверили. У нас реально был и есть общий враг. Он мог нам помочь разобраться со змеем, а уж потом строить свои... Эх, фу, господи, как все наивно и глупо. Я прислонился спиной к каменной стенке. Яга, не чинясь, присела прямо на пол в уголке, вытянув ноги в дорожных лоптях. Мить поочередно посмотрел на меня, на нее, подергал решетку, надежно ли, пнул плечом дверь, через которую мы вошли, крепкали, убедился, что силой тут не взять, и начал приставать с глупостями. А, в смысле, с вопросами. Но в его случае это, как правило, одно и то же. «И что ж мы теперь, чем в плену, а не в гостях, получается? А что он там непонятная проказь лютую на заре придумывал? Я ведь категорически возражать буду. Нет такого закона, чтоб преступники над честной милицией вверх брали, верно, Никита Иванович? Чего молчите, пугаете сироту деревенскую?» Видя, что ничего вразумительного от меня ждать не приходится, Митя бросился с тем же к моей домохозяйке. Бабулька игуленька, уж затворите такую милость, избавьте меня от злой смерти, образом расчудесным. Заставьте погроб жизни за вас Богу молиться, а не то двор более мести не стану и за котом прибирать, и ж нашли самого молодого. Митенька, ласково откликнулась бабка. Отвались в сторону.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 Чтобы он здесь всех матер напкукарекал. Не пройдет, Соколик. Я и двух слов заклинаний связать не успею, как Кощеюшка здесь будет. Слыхал, поди, его предупреждение. Естественно. Ну, так вот. Сопротив него я ровно кошка домашняя, супротив медведь-шатуна, шатуна, честно признала Ига. И нам нет от цели выходу, ежели только. М -м -м. Многозначительным мычанием уточнил я. Ответ пришел с другой стороны запертой двери и не от бабы-яги. «Живы ли аспиды милицейские?» «Дьяк, мать его за ногу! Да кто бы поверил, что неугомонный гражданин Грузьев будет послушно сидеть в избушке на курьих ножках и никуда не попытается влезть!» «Дьяка, Фильку, надо знать!» «Без него у нас в Лукошкине ни одно дело не обходится, ни хорошее, ни плохое. Если помните, даже на каникулах в деревне он нас нашел. Оказывается, в любом расследовании можно обойтись без кого угодно. Без Еремеева, без царя, без бояр, но не без дьяка». «Живы!» — бодро откликнулся Сига. «А вот не сподобитесь ли дверь открыть?» «Не понял? Вы заперты ли?» «Да конч радость-то какая, милость господня!» «Не заперты мы!» — повинуясь взгляду бабки, нагло соврал я. «Просто двери открывать не хотим. Нам и тут не дует». «А если я в гости напрошусь?» «Митя, прячь копченую севрюгу и водку, президент!» Ну, после таких слов гражданин Груздев просто не мог не купиться. Лязгнул стальной засов. Примите в компанию, фараоны негостеприимны! Ибо сголодался я весь в избушке вашей, аж на ногу куриную грызть пробовал, да та сдачи дала. Зараза несознательная! На этом откровении Филимон Митрофан чрезко заткнулся, поскольку ничего похожего на богатый накрытый стол не обнаружил. Пока он справедливо не решил, что его кинули, мы все трое в едином порыве бросились на выход».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 — Куда бежать? Каким образом строить взаимоотношения с вполне себе нужным нам кощим? За мной? — тихо приказала бабка. — Пора нам отсели давать. — Филимон Митрофанч, тут оставим, — походу уточнил Митя. — Он свое отслужил, вину искупил честно, и гражданин бессмертному, какой-никакой утешенница Искушение было столь велико, что мы с Егой, не сговариваясь, кивнули.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 «Слуги его верные и дрыхнут столь же верно, тут их не упрекнешь. Так что, если я колдовать не стану, ты, глядишь, и выверимся на волешко. «Может, хоть зеркало волшебное венецианского стекла злодею негостеприемному во второй раз расколотим от всей щедрости души предложил Митька. «Вон, а у Филимона Митрофанча лоб твердый какой, хоть в стенку им бей, а без дела пропадает!» «Я супротив». Четко предупредил дияк и тут же вновь потерял сознание. Пришлось цикнуть на обоих и продолжить путь, забдительно озирающийся по сторонам бабкой. К моему немалому изумлению, ига ориентировалась в незнакомом помещении так, словно отлично знала тут все ходы-выходы. Сколько ж еще секретов таит прошлое, да лукошкинская жизнь нашей бабули, приходилось только гадать.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 — Еще сам Шерлок Холмс говорил, что хороший сыщик всегда умеет поставить себя на место преступника, — подмигнул я, хотя меж лопаток змеился предательский холодок. — Что будем делать? — Красть, грабить, рушить, ломать, громить, — пустилась загибать пальцы наша эксперт-криминалистка. — Ну, в общем, если без лишнего шума, то гуляй, братва, за все уплачено. А я так, чисто по-женски, повредничаю.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 «А что у нас в этом крыле? Хм, хозяйственное помещение. То, что доктор прописал. Передо мной открылся широкий коридор с рядом дверей и табличками конюшня, кладовая, сортир домашний, ванная по-французски, гардеробная, оружейная, гримерная и что-то еще».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 Что со всем этим делать, ума не приложу. Слив не забьешь, нет его. На бок перевернуть скучно, плюнуть туда мелко. Ага, — обрадовался я, когда решение нашлось в кладовой. Помимо всех и всяческих продуктов, там обнаружилось несколько горшков сливочного масла и три-четыре бочонка гречишного меда плюс мука и батареи иностранного алкоголя.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 — Спаси, Господи, такой чучело ночью приснится, — перекрестилась Баба-Яга. Ведь не каждый до горшка добежать успеет, а? — Давайте эту деликатную проблему обсудим по дороге. Нам явно пора. Не хочется видеть благодарные глаза хозяина дома. Уйдем, не прощаясь, по-английски. — И то дело. Вон, она, держи-ка. Она вытащила откуда-то из-под коцавейки сложные листы бумаги.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 Хорошо еще из темноты вдруг вышло что-то огромное, как Кинг-Конг, и, схватив нас за шиворот, заорало Митиным голосом. — Приживу обоих лбом об пенек! Где сотрудники мои отважные, бабуль-ягуль да Никит Свет Иваныч? Тута пискнули мы с бабкой. Гигант мгновенно прижал нас к груди и расплакался. — Не надо, Мить! — Надо! Слезы сами рекой текут! — Не позволили вы мне с вами остаться, так я уж и решил, что вы в норе Кощеевой смертью храбрых сгинули. А мне, сироте, куда без начальства любимого до хозяйки тихой утопиться в какой-нибудь луже и вся недолга? — Пусти, Ирод, косточки уже хрустят с подозрением. Сиплу заморилась ега, но мить не слушал. Да я заради вас, заради милиции любимой, заради отделения Лукошкинского, я ж. Всерьез опасаясь поломки бабкиного позвоночника, я, не целясь, пнул митью коленом между ног. Упс, сообщил нам наш младший сотрудник и, разжав объятия, рухнул ничком. — Спасибо, Никитушка, — отдышавшись, поблагодарила глава экспертного отдела и с разворота пнула Митю лаптем под ребра. — Ведь вся жизнь перед глазами промелькнула а детство босоногого до работы оперативной. С таким-то друзьями за каким хреном нам еще и враги издались? — Согласен, — подтвердил я и протянул стонущему напарнику руку, помогая подняться. — Спасибо, что дождался. Ты в порядке? «Еще не знаю!» — фальцетом откликнулся он, подумал и уже нормально ответил. «Жить буду. А вот насчет женить буду, детишек не уверен». «Я тебе потом, когда надо будет, средства чудодейственные дам. Маш, не жалей!» Осторожно пересчитывая старческие ребрышки, пообещала баба-яга. «А сейчас... Ой!» «Что?» — дернулись мы с Митей. Дик спросить его хотела. Вспомнилось вдруг. дьяк ты где?»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 «Как думаете, куда он мог пойти?» «Дьякфирка-то? Да куда угодно! Разве кто предугадает, в какой момент ему что в голову стукнет? Может, в Лукошкину навернуться, может, Хащею пойти, а может, и просто так по лесу темному кругу наворачивать, лешего веселить?» «Так леший здесь. Мы с ним вполне контачим. Давайте я...» «Это образное выражение!» — обрезала ега поддергивая плечами. — А ты, Митенька, чего на меня уставился? Не умытая бабушка, да? — Черней Фиопской царевны, там там бы — честно признал наш младший сотрудник. — Боюсь даже спросить, где вы так речка из гвазда — В печь кухонную в лазила, — не особо охотно призналась хмурая старушка. — Все документы важные, книги выраженные, планы записаны, ему туда ухватом упаковала. И гореть буду долго, и кощеечка в тепле поспит. Мы с Митей уважительно кивнули. Да, еще углем древесным на картинах егоных все усы подрисовала, а на скульптурах неприличные места стрелками пометила с указанием, чего, как по простонародному называется. На этот раз мы с тем же Митькой столь же дружно покраснели, но бабку уже было не остановить. «А то что ж, он тут без стыдства всяк раз выставлять будет, а я, значит, молчи! Не бывать тому! Да я, может, в молодости-то и, и то и не выставлялась. А он паскудник этакий, уже сам лысый, а туда же! Себя, стал быть, красотой окружать, а всему Лукошкину шиша а не картинная галерея!»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 — Ну, найдешь ты ее, и что? — скептически покривила губки бабка-экспертиза. — Избушка за тобой не пойдет. Твоих приказов слушать не станет. От того, что ты парнишку отправишь в ночной лес частым гребнем чесать, тоже толку -то на грош. Еще потеряем друг дружку волкам на радость. — А тут и волки есть! — Радостно подскочил Митяй. — Ой, пустить с кровь кипит, душа праздника требует. Я же еще крохой пятилетнему волков хвосты отрывал да девчонкам дарил. Задно на сарафан привезть для индивидуальности стильной. — Сядь, балабол, — даже не улыбнулась Ега. — Если ты слов умных корнь латинского по верхам нахватался, да это еще не значит, что умным стал. Сейчас отдышусь еще минуточку, да и сама сюда избушку вызову.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 баба ига права слушать меня она не станет и где потом в лесу искать всех наших и еще раз найти тропинку к избушке вообще непонятно я не зверобой ни какой нибудь там дерсу узала так что без компаса просто пропали бы поодиночке и всех делов вообще то рассвет скоро как бы про между прочим напомнил митя действительно стало как то заметно попрохладнее и вокруг нас ползли серебристые волны тумана пора Приподнялась бабка, но тут же ойкнула. — Ах, тижня! Нога, проклятущая, как на сырость-то, в колени прострельнула! — В сей момент, бабуренька, рванулся с поводка наш герой-спаситель. — Дозвольте только ножки вашей докоснуться, я ее, заразу, в один миг выпрямлю! Забудете, что вообще когда-никогда болела! Раньше мне не доводилось видеть, с какой скоростью уважаемая глава Лукошкинского экспертного отдела лазит по деревьям.